Почему опиум действует снотворно? В силу способностей. Именно виртус дормитива. Способности усыплять, отвечает известный врач у Мольера. «Квия эст ин эо виртус дормитива» «Куюст эст натурэ сенсус ассупирэ», ибо есть в нем усыпляющая сила, природа которой в том, чтобы усыплять чувства. Но подобным ответом есть место в комедии. И, наконец, настало время заменить кантовский вопрос – Как возможны синтетические суждения априори другим вопросом? Зачем нужна вера в такие суждения? То есть настало время понять, что для целей поддержания жизни существ нашего рода такие суждения должны быть считаемы истинными» чего разумеется, они могли бы быть еще и ложными суждениями. Или, говоря точнее, грубо и решительно, синтетические суждения априори не должны бы быть вовсе возможны. Мы не имеем на них никакого права. В наших устах, Это совершенно ложные суждения. Но, конечно, нужна вера в их истинность, как вера в авансцену и иллюзия, входящая в состав перспективной оптики жизни». Воздавая напоследок должное тому огромному действию, которое произвела немецкая философия во всей Европе, я надеюсь, что всем понятно ее «право» на кавычки. Не следует, однако, сомневаться, что в этом принимало участие известная Вирт, Туздормитива, усыпляющая сила в среде благородных бездельников, добродеев, мистиков, художников, на три четверти христиан и политических абскурантов всех национальностей были очень рады иметь, благодаря немецкой философии, Противоядие от все еще чрезмерно могучего сенсуализма, который широким потоком влился из прошлого столетия в нынешнее, словом, сенсус ассупире, в чувства усыпляющие. Девянадцатое. Касательно материалистической атомистики, можно сказать, что она принадлежит к числу легче всего опровержимых теорий. И, вероятно, в настоящее время в Европе нет больше таких неучей среди ученых, которые признавали бы за нею, кроме удобства и сподручности, для домашнего обихода, именно в качестве сокращения терминологии, какое-нибудь еще серьезное значение. Благодаря прежде всего тому поляку босковичу, который совместно с поляком Коперником был до сих пор сильнейшим и победоноснейшим противником очевидности. Тогда как именно Коперник убедил нас верить наперекор всем чувствам, что земля не стоит непоколебимо. Боскович учил, что надо отречься от веры в последнее, что оставалось непоколебимого от земли. От веры в вещество, в материю, в остаток земного, в комочек атом. Это был величайший триумф над чувствами из всех, достигнутых доселе на земле. Но нужно идти еще дальше и объявить беспощадную веру смертельную войну, также и атомистической потребности, которая подобно еще более знаменитой метафизической потребности, все еще существует в опасном таки бытии, в таких областях, где ее никто не чует. Нужно прежде всего доконать, так же и ту другую, еще более роковую атомистику, которой успешнее и дольше всего учило христианство — атомистику душ. Да будет позволено назвать этим словом веру, считающую душу за нечто неискоренимое Вечная, неделимая, за монаду, за атто -мон. Эту веру нужно изгнать из науки. Между нами говоря, при этом вовсе нет надобности освобождаться от самой души и отрекаться от одной из старейших и достойнейших уважения гипотез, к чему обыкновенно приводит неуклюжесть натуралистов, которые как только прикоснутся к душе, так сейчас же и теряют ее. На путь к новому изложению и утонченной обработке гипотезы о душе — Остается открытым. И такие понятия, как смертная душа, душа, как множественность субъекта, и душа, как общественный строй инстинктов и аффектов, с этих пор требуют себе право гражданства в науке. Готовясь, покончить с тем суеверием, которое до сих пор разрасталось вокруг представления о душе почти с тропической роскошью, новый психолог, конечно, как бы изгнал самого себя в новую пустыню и в новую область недоверия. Возможно, что старым психологам Жилось удобнее и веселее. Но, в конце концов, именно благодаря этому он сознает, что обречен на изобретение. И кто знает, может быть, на обретение. Тринадцатое. Физиологам следовало бы поразмыслить насчет взгляда на инстинкт самосохранения как на кардинальный инстинкт органического существа. Прежде всего, нечто живое хочет проявлять свою силу. Сама жизнь – Есть воля к власти. Самосохранение есть только одно из косвенных и многочисленных следствий этого. Словом, здесь, как и везде, нужно остерегаться излишних телеологических принципов. Одним из каковых является инстинкт самосохранения, Мы обязаны им непоследовательности спинозы. Таково именно требование метода, долженствующего быть по существу экономностью в принципах.